Вой бегущего становился все ближе. Живой факел стремился к пруду. Вот уж их достиг запах горелого мяса. Не добежав до воды, несчастный упал в траву. Его крик замер, захлебнувшись булькающим хрипом. Человек скатился в воду и замер, шипя, как отброшенная головешка. И тотчас же, вслед за этим, Ослышался звук полицейских сирен, топот, крики, мерцание мигалок. Полицейские ворвались в имение. К заложникам страха подоспела помощь. Но всего этого Берта не видела. Она как подкошенная упала в траву, потеряв сознание. Ольга, перекрестясь и шепча слова Иисусовой молитвы, старалась не смотреть в воду, где плавала обуглившаяся черная масса. Усадив девочек возле матери, она двинулась навстречу спасателем. В мозгу ее солнечными протуберанцами вспыхивала только одна мысль. Кто был этот человек, превращенный в обгорелое мясо? Кто он? Она боялась узнать ответ. К ней навстречу Бежали Вера с Никитой. «Оля, как ты!» — издалека крикнула Вера. А Никита замер на полдороге, не находя в себе сил приблизиться к ней. «Скорее туда, в подземелье!» Ольга стрелой мчалась к сараю. «Господи, нет!» — зарыдала она, уже достигнув раскрытых дверей, за которыми виднелся темный провал и груда выломанных камней, сваленных неподалеку. Она заплакала в голос, больше не в силах сдерживаться. «Нет, я боюсь, Господи, пожалуйста, пусть это будет не он!» Она не видела, как полицейские поднимали из воды обожженное тело, Как двое других обступили Берту и девочек и повели их к машинам, как начал рассеиваться туман, и в его оседающей дымке показался полуобрушенный угол дома, над которым еще клубилась пыль и превращенные в порошок остатки цемента и кирпича. Через минуту к Ольге, застывшей над зиявшим жерлом, провала подоспела Вера. Никита как тень за ней. Он стоял чуть поодаль от Ольги, не прячась, но не стараясь попадаться и на глаза, готовый в любую секунду подхватить, если ее покинуть силы. «Вера, там...» Ольга, дрожащей рукой, указала во мудрый. «Я знаю, он там...» «Нет!» — крикнула она, поняв, что совершила оплошность. Вера, не раздумывая... Прыгнула в яму и исчезла во тьме. «Кто-нибудь!» — озиралась Ольга беспомощно. «Остановите ее, там опасно!» Только тут она увидала Никиту, не мигая, глядевшего на нее. И пережитое потрясение вдруг раскрыло ей глаза. «Ты! Что ты здесь, Господи?» «Никитка! Мальчик мой, милый, она упала ему на руки — И, уткнувшись в плечо, вся сотрясалась от бурных и ничем уже не сдерживаемых слез. «Ты-то как тут оказался?» Спотыкаясь от рыданий на каждом слоге, выдавила она. Ее зубы выбивали мелкую дробь. Я? Он гладил ее по голове, словно маленькую девочку, обиженную несправедливостью взрослых. Долго рассказывать. Улыбнулся он и почувствовал, как что-то жгучее и горячее закипает в уголках глаз. Ну не надо, маленькая моя, все хорошо, я с тобой. Я ведь всегда был с тобой, ты это знаешь? Она всхлипнула и подняла на него сияющие болью и радостью загадочные глаза. Окна ночи. Я это чувствовала, что ты обо мне помнишь. Но это ведь чудо какое-то, так не бывает? А он смеялся и плакал, обнимая ее и незаметно увлекая подальше от жуткого края земли, ведущего в подземелье. Вокруг лаза уже толпились полицейские, вооруженные мощными ручными фонариками. Они подвое стали спускаться в дыру.